что скрывал Набонит. Тем летом Набонит прикладывал некоторые усилия, чтобы казаться сумасшедшим. После праздника Нового года и в это последнее лето своего правления он редко покидал покои дворца. Он старел. В те редкие случаи, когда нужно было посоветоваться с учеными или принять послов, ему прицепляли фальшивую, сильно завитую бороду и фальшивый узелок темных волос на затылок. По преданию древнеассирийские монархи были черноволосы и имели зловещий вид, поэтому новая халдейская династия пыталась подражать им и внушать страх подданным. Страх перед богами, царями и слугами царей держал народ в повиновении, что было важно в тяжелые годы эпидемий и нехватки продовольствия. Это лето также выдалось тяжелым. Изобретательный верховный жрец Зерия — провозгласил, ссылаясь на предзнаменование, что гнев Мордука тяжелым временем давит на страну. Это заявление имело двоякую цель — внушить низшим классам благоговейный трепет и повернуть их против жречества Мордука, которая из-под тишка обвиняла Набонида в оскорблении и пренебрежением божественного хранителя Вавилона. На самом деле в стенах цитадели и сагилы жречество боролось двором за восстановление своего влияния. Башни и храмы Кура, можно сказать, вели войну против царского дворца. Никто, кроме могущественных жрецов мардука не порицал на Бонида. Остальные считали его безумцем и, следовательно, стоящим в стороне от дел человеческих, но тесно связанным с невидимыми божествами. Иначе его поведение нельзя было объяснить. На долгие годы он бросил Вавилон, чтобы непрерывно путешествовать по западным территориям, находившимся за двуречьем. Там он занимался перестройкой древнейших святилищ, отыскивал скрытые надписи и расшифровывал их. Без всяких видимых причин далеко на западе, в пустыне Тейму, Набанит заново отстроил город с блестящими дворцами и храмами, требующие постоянного снабжения из самого вилона Отлучившись таким образом из-за хитроумный старик понизил значение Мордука и его жрецов, своих врагов. На самом деле, прокладывая западные торговые пути к морю, Набонит попытался возместить влияние, потерянное Вавилоном из-за побед энергичного Кира. Персы стали хозяевами северных дорог, пересекающих верховья рек и ведущих к Анатолийскому побережью. Таким образом, они держали в руках богатейшие хлебные земли Севера и остатки Ассирийской империи. Как наследники Мидии, они претендовали на огромные территории, жизненно важные для Вавилона, даже на финикийские торговые порты и Палестину. Точно так же на юге пришедшие в себя эламиты выдвигали претензии на приморские земли в устье двух рек, в дельте важной для рыбной ловли, не говоря уже о выходе к морю. «У Вавилона была армия, почти такая же многочисленная, как у исчезнувших ассирийцев», — об этом заботился Валтасар. Но халдейскому воинству не хватало умения обращаться с военными машинами, которыми обладали умные и жестокие ассирийцы. Колесницы Вавилонин выглядели внушительно и стоили дорого, но могли использоваться лишь на плоских равнинах. Только вступив в союз с Мидией, халдейские воины смогли взять и разрушить Ниневию. Теперь, когда Кир сам завладел конницей Мидян, в Исагеле составляли планы подготовки к неизбежному, как считалось, столкновению с набиравшим силу Ахименидом. Владения в Вавилонии лежали, можно сказать, в траншеи между городами-близнецами персов, Просагардами и Экбатаной, с одной стороны и Средиземным морем с другой. Они пересекали торговые пути между Востоком и Западом, которые стратегии из Иссагилы намеревались сохранить. Они твердо придерживались союза с фараонами, которые, как всегда, ожидали. Теперь, когда крес был устранен, кто станет хозяином в исторической области двуречья Точно так же египтяне наблюдали за приходом хеттов и хуритов, ассирийцев и медян, и окончательным распадом этих сильных северных народов. Египтяне оказывали Вавилону любую помощь, кроме военной, прекрасно понимая, что пока город Мардука крепко стоит на Ефрате, никакие захватчики-варвары не смогут достичь Нила. Не считая секретного пакта о взаимной обороне с Египтом, штаб в Исагиле рассчитывал на усовершенствованную стратегию разгрома Кира. Она базировалась на укреплениях, построенных Навахудоносцером. В первую очередь надежда была на преграду Медийской стены, простиравшейся между двух рек у сипара Она была слишком крепкой, чтобы всадники смогли взять ее штурмом. За ней стояли армии Валтасара. Позади армии лежал сам Вавилон, превращенный в неприступную крепость. Под этими укреплениями варвары, персы и медяне, должны были подорвать свои силы, когда них скифы и хуриты. Вавилонине не допустили такой грубой ошибки, как крес пославший армию в горы против Кира. Своевольный Валтасар тоже мог так поступить, но его вовремя удержали. И так Вавилон полностью мобилизовал свои силы и ждал. Но хотя Кира ждали почти шесть лет, он не появлялся он бродяжничал по восточному краю света. Все это время стоимость защиты укреплений давила на страну тяжелым грузом. Как только Кир снова материализовался на границе, набонит выставил свою табличку на всеобщее обозрение, призвав таким образом к действиям непредсказуемого перса и в то же время убедив Вавилонин в победе над врагом.